Лица воинов стали сосредоточены. Улыбок и болтовни не было. Тронулись. Первой ехала повозка, стоявшая ранее в лесу. Затем я на воске с дружинником на булочке. За мной еще пять телег с небольшими промежутками. Мы решили не растягиваться, чтобы в случае возникновения столкновения быть ближе друг к другу. Сердце гулко стучало. Губы пересохли. Сидевший на передней телеге, полуобернувшись, сделал знак, видно что-то углядел, разбойники здесь. Для меня все повторялось, такой же летний день, такой же обоз из крестьянских телег, да только я уже не такой и готов к сшибке. Подъехали к поляне, и из лесу вышли разбойники. Я обернулся, трое стояли на дороге сзади. Четверо спереди. Ага, дорогу перекрыли. Сбоку, от леса, не спеша, с ухмылками вышло еще человек двадцать, одетых разномастно, как в плохом театре, и столь же разномастно вооруженных. Думали, напали на легкую добычу. Вышли покуражиться. Обломится вам на этот раз, господа разбойнички. Я раздумывая долго, Я поджег фитили у бомбочек и одну за другой метнул за спины разбойников. Кто-то из них захохотал. — Камнями отбиваться захотел, купец! Войны, соскочив с телег, наложили на тетиву стрелы. Фич! Пятеро упали со стрелами в груди. И в это время одна за другой грохнули мои самоделки. Несколько человек упали замертво. Некоторые, уронив оружие, Пытались зажать обильно кровящие раны. Настроение у разбойников резко изменилось. Закричав, они бросились на штурм. Отбросив луки, воины вытащили мечи и сабли. Щитов, правда, не было. И схватка началась. Первыми решительными действиями мы выбили больше десятка. Тати явно не ожидали подобного начала. Были в растерянности и... Но понукаемый здоровенным детиной с огромной дубиной на плече принялись окружать обоз. Увернувшись от набегающего разбойника, я ударил его саблей по ногам. Краем глаза успел заметить, что он упал. Я пробивался к атаману шайки, отбивая удары сабель слева и справа. Все-таки уроки, взятые мной у Сидора, не пропали даром. Дико закричал атаман. Ваташка расступилась, и прямо на меня с поднятой дубиной ринулась почти медвежья туша. Отбить дубину сабелькой нечего было и пытаться. Я выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил ему в живот. Грохот на мгновение прервал схватку. Все замерли. Детина в недоумении смотрел на живот, откуда фонтанчиком била кровь. Снова взмахнул дубиной, сделал шаг ко мне навстречу и упал. Я выхватил второй пистолет и выстрелил в лицо соседнего разбойника. На таком расстоянии двадцатиграммовая свинцовая пуля просто снесла ему полбашки. Разбойники шарахнулись в стороны, но одному я успел вонзить саблю в спину, игнорируя правила поединков. Разбойник упал. Я резко вернулся. Поле боя было усеяно телами разбойников. Кто-то еще шевелится и стонет. Войны поработали славно. Сказывался опыт и организованность. Все были целы. Но у двух была кровь на рубашках. Ладно, после боя разберемся. Видя, что уже добивают еще сопротивлявшихся, я закричал, пленных-то оставьте. Шум схватки затих разгоряченные боем раскрасневшиеся ко мне подошли дружинники толкая перед собой слегка раненого в руку разбойника не убивай господин взмолился он где ваш корабль ну сразу понял недалеко там на берегу две ивы есть над водой свисают там он а где пленных держали все покажу Они в лесу, в землянке, двое наших сторожат. Я обвел взглядом поляну. на это от связанного пленника и стали добивать раненых разбойников. Я их не осуждал. Если бы кто и выжил, были бы посадником коломенским посажены на кол или повешены. Так зачем их беречь? Обошли поляну, собрали оружие, свалили на телегу. Пока я перебинтовывал легкие ранения воинов, остальные затащили в кусы тела убитых. Насчитали их двадцать семь человек, один пленный. Неплохо. С нашей стороны потерь не было, но гнездо требовалось уничтожить, разорить дотла. Один из воинов, по моему указанию, распряг лошадь и поскакал в сторону нашего ушкуя. Лодку, что стояла выше по течению, я пока решил не трогать. Штурмовать корабль разбойников — глупо. Неизвестно, сколько на судне разбойников. Я пнул пленного. Сколько человек на судне осталось? Ну, вместе с хозяином двенадцать. Да, нужна подмога. Пока суть додела, решили взглянуть на разбойничью тюрьму. Пустили пленного вперед, привязав его длинной веревкой, чтобы не убежал. Один из воинов, что был легко ранен, остался сторожить лошадей, телеги и разбойничий трофейный арсенал. Ну, а мы двинулись в путь. Через двадцать минут быстрого хода пленный остановился. «Вот под теми деревьями двое сторожат, луков нет, только мечи и ножи». Двое воинов разошлись в стороны. Мы решили напасть внезапно с разных сторон, чтобы душегубы не поубивали пленных. Медленно подобрались поближе. Заткнули разбойнику рот кляпом и привязали к дереву. Я и Игорь подползли к землянке, замерли метров в пятнадцати. Наконец закуковала кукушка. «Сигнал!» — шепнул Игорь, и мы, вскочив, бросились вперед. Я держал в правой руке саблю, в левой заряженный пистолет. Нашего вмешательства не потребовалось. Оба разбойника с перерезанными глотками лежали у костерка. Мы сбили хилый замок, и из распахнувшейся двери пахнуло затхлым воздухом и нечистотами. «Выходи, честной народ, кто живой!» Из землянки, щурясь от яркого солнечного света, начали выходить пленники. Всего шесть мужчин и две женщины. Все в изодранных одеждах, побитые. Да, досталось беднягам. Они, увидев вооруженных людей, испуганно сбились в кучку. Ну, как мог, я их успокоил, показал на убитых разбойников. Все, кончились ваши мучения. Вы свободны? Слезы радости текли по их грязным лицам. Все они оказались из самой Коломны, ехали из Москвы. Мужчины-купцы, женщины их родственницы. Узнав, что они коломенские, решил их пока не отпускать, пусть будут свидетелями. Мы довели их до наших лошадей, усадили на телеги. Дружинник остался с ними для охраны.